В кабинете Грон огляделся. Обстановка комнаты немного напоминала ту, что он видел у стратегарии. Только в центре стоял большой стол с мраморной столешницей, заваленный свитками и вощеными дощечками, за которым сгорбился мужчина лет сорока, с усталым лицом. — Десятник Грон, господин Казначей! — учтиво произнес Асфагор. Мужчина поднял на них глаза, отложил перо и с хрустом потянулся. — А, Асфагор! Он пружинисто встал и пошел навстречу гостям. — Прошу простить, достойнейший, сегодня много работы. Ждем базилису. — Асфагор, распорядись о Дожирском. Пожалуй, можно немного развеяться. А то я был готов поклясться, что мой зад прирастает к креслу. И он обаятельно улыбнулся. — Я слушаю вас, господа. Грон вежливо поклонился и, раскрыв кошель, высыпал на ладонь золотой песок. Улыбка казначея замерла на губах. — Что это? — хрипло спросил он. — Золото, господин, — спокойно ответил Грон. — Откуда? — С северных рубежей. Казначей поднял на него изумленные глаза. — Но что вы хотите? Грон сыпал песок обратно. — Я готов поставлять вам золото в обмен на векселя казначейства. Казначей потер виски. — Постойте, вы десятник базарной стражи. — Грон, отправленный несколько лет назад по эдикту в дальний гарнизон охранять северные рубежи от кочевников. — Не так ли? Грон кивнул. — Но я не слышал, чтобы в каком-то из наших гарнизонов добывали золото. — Гарнизоны оказались далековато от северных кочевников, и мне пришлось пройти чуть дальше на север, — сказал Грон. «Но ведь там эти дикие горцы!» Грон усмехнулся. «Они оказались не совсем дикими». Он тряхнул кошелем. «Так что вы на это скажете?» «О, конечно, но я не совсем понимаю, в чем для вас преимущество наших векселей». «Ну, иногда мне приходится перемещаться очень быстро, а это невозможно с грузом золота или мешком монет, да и вместе прибытия бывают необходимы значительные суммы». Казначей задумчиво покачал головой. — Знаете, поскольку вас рекомендуют благородные Улмир и Асфагор, а также потому, что я сам навел о вас кое-какие справки, я строго за ваше предложение. Но на какую сумму вы рассчитываете получить векселя? — Я привез 40 мер золота. Грон увидел, как у казначея расширились глаза. — Если мы договоримся, то они будут поступать к вам каждый год. Назначай задумчиво потер подбородок. «Боюсь, я не могу дать вам немедленный ответ». Он замолчал, напряженно размышляя о чем-то, потом решился «Вот что, сегодня вечером Базилиса дает аудиенцию просителям кредитов. Я вас запишу, хотя, конечно, вы не проситель, но, по-моему, это лучший выход. Правда, вам придется идти последним, список уже составлен. Благодарю вас, господин». Гронт тонко улыбнулся, как бы приглашая собеседника посмеяться вместе с ним, и закончил разговор шуткой. «Мы вообще-то ложимся спать довольно поздно, так что никаких проблем!» У ворот дворца друзья расстались. Улмир рвался отыскать какую-то девушку, а у Гроны были дела на базаре. Когда он подошел к знакомым воротам ночного двора и стукнул два раза по каменному рисунку рукояткой кинжала, Около него будто из-под земли выросли пятеро нищих. Он заметил их давно, но все равно едва смог сдержать рефлексы. Уж очень резко они выскочили из своих укрытий. Окинув их нарочито ленивым взглядом, Грон процедил сквозь зубы. — Вы, Рвань, мне нужен убогно-одноглазый. Один из нищих злобно ощерил столбики гнилых зубов. — А кто ты такой, чтобы из-за тебя беспокоить убогно? Грон так же жаленье восплюнул под ноги нищему. — Я думал, меня запомнят после прошлого посещения. Боюсь, придется освежить воспоминания. Один из нищих вдруг побледнел. — Да это же Грон! Нищие несколько мгновений разглядывали его, потом первый произнес уже другим тоном. — Прошу простить, уважаемый Грон, убогно будет немедленно извещен.